Неудачник то ли не смотрит на нас, то ли не реагирует на столь необычную процедуру обмена снаряжением. Иду к нему и сажусь рядом. Все как в первый раз. Опущенная голова, вялый взгляд из-под маски, неужели он и впрямь дайвер. И сидит сейчас за чашкой кофе с бутербродом. Поглядывает на экран, готовый в любой момент нырнуть в глубину и начать морочить мне голову. «Тебе не скучно здесь?» — спрашиваю я. Секунда. Интересно, что она ушла на обдумывание ответа или на подключение дип-программы. И неудачник хрипло произносит. «У меня нет выбора». «Почему же?» «Давай выйдем из лабиринта. Ты бывал в «Трех поросятах» или в «Старом хакере?» Неудачник качает головой. «Там, знаешь ли, куда интереснее», — говорю я. Мы сидим рядом, я держу бджи девять тысяч на коленях готовы в любой момент сжечь любого противника с таким снаряжением и пройдем не можем не пройти но я пока не спешу кстати спасибо тебе за что ты прикрыл меня в зеркальном зале неудачник стягивает респиратор я вдруг замечаю что у него очень странные движения Какая-то редкая мягкость и пластика, словно каждый жест доставляет ему наслаждение. Так порой ведут себя самовлюбленные актеры. Но в отличие от них неудачник не вызывает раздражения. «Разве это требует благодарности?» — говорит он с иронией «Да, — отвечаю я, — разумеется. Ты поступил бы иначе. На твоем месте, да?» Пауза. Неудачник, кажется, удивлен. «Почему?» и в беде. Тебя надо вытаскивать из лабиринта. — Это не я в беде. Неудачник качает головой. — Ты дайвер? — в лоб спрашиваю я. — Нет, парень. Не морочь мне голову. Ты двое с лишним суток в глубине. Ты должен загибаться от жажды и голода. — Жажда не самая страшная. — А что страшное? — Тишина. То что, спрашиваю я? Тишина, стрелок. Он смотрит мне в глаза, я не отвожу взгляд, наши лица рядом. Его глаза оживают, в них больше нет вялой беспомощности. Черная глубина, бесконечная темнота, словно я смотрю в ночное небо, где в один миг погасли все звезды. В водоворот тьмы, засасывающий безмолвный за грань миров, — «Тишина!» — шепчет неудачник. «Я чувствую ее, эту великую тишину, о которую он пытается сказать, и хорошо, что он перемолчит. Слова беспомощны. Они царапают покров тишины, не в силах пробить его и лишь мешая понять. Тишина! Кто бы он ни был неудачник, он знает о ней больше, чем кто-либо в мире». Еще миг, и я упаду в тишину. Пойму неудачника, я не хочу его понимать. — Вот чего я боюсь, — говорит неудачник, и наваждение рассеивается. — Я просто сижу рядом с ним, два нарисованных человечка, обменивающихся туманными фразами. — Интересно, сходит ли с ума в глубине? Может быть, я буду первым? — Почему ты покончил с собой, — спрашиваю я. — Когда? Анатоль вывел тебя, ты уронил винтовку и пальнул себе в лоб. Хочешь сказать, что была случайность? Случайности не бывает. Тогда почему? Анатоль не сможет меня вывести. Почему? — кричу я. Разговор глухих, ничего не объясняющие ответы. Неудачник не отвечает. Ну и пусть. Хватит с меня загадок. Я его просто выведу и не будет у него выхода никакого, кроме как сойти с уровня. — Вставай! — кричу я. Хватаю неудачника за плечи, заставляю встать, вытаскиваю из кобуры его пистолет, разряжаю и выкидываю. Пошли, — Пошли! Парш! Он не спорит, да и попробовал бы он споспорить. Если надо, я потащу его на плечах. Не будет у него иного выхода. Мы проходим Диснейленд насквозь. Я расстреливаю монстров, не экономя зарядов. На этот уровень их хватит с лихвой. Гранатомет раскаляется от непрерывной стрельбы. Я обжигаю плечо даже сквозь броню. Ерунда. На площадке с машинками вновь удирает от трех юрких демонов ребенок. Только на этот раз не черный, а латиноамериканец. Ох уж мне эти американские расовые комплексы. «Неудачник останавливается, как вкопанный, и приходится повторять короткую дуэль с демонами и пауком-пулеметчиком, идем к зданию, на которую указал ребенок. Но на этот раз неудачник держит малыша крепко, и тому не удается вырваться, вместо него в дверь вхожу я».